«Нет, Джейсон, это проходит помимо Карлоса. Ты действительно не совсем понимаешь сущность швейцарских законов. Даже Карлос не сможет заставить их сделать подобную уступку». Мари снова посмотрела на него, но ее глаза заволакивал туман, и ей приходилось всматриваться в едва различимый силуэт напротив. «Это не одна история» их тут целых две, обе построены на лжи, причем первая соединена со второй очень тонкой синими нитками, шитой спекуляцией о банковских делах, которые никогда не могут быть достоянием широкой гласности, по крайней мере до тех пор, пока расследование докажет все факты. И эта вторая история, несомненно, фальшивое заявление о миллионах украденных из Джементшавтбанка была присоединена кодинаково лживая история, будто меня преследуют за убийство трех человек в Цюрихе. Она была добавлена преднамеренно. Объясни мне это, пожалуйста. Все это так, Джейсон. Поверь мне, когда я тебе это скажу. Это лежит прямо перед нами. Что это? Кто-то пытается послать нам сообщение. Глава девятнадцатая. Тяжелый армейский автомобиль пронесся по Манхэттен-Ист-Ривер-Драйв, освещая огнями остатки грязного мартовского снега. Майор дремал на боковом сиденье, а его длинные ноги располагались по диагонали. В его руке находился небольшой чемоданчик. Тонкий шнур был прикреплен к его руке с помощью металлической защелки, а сам шнур проходил через рукав и был закреплен на поясе офицера. Специальное устройство было переставлено только два раза в течение последних девяти часов. Акция не позволяла делать этого чаще. Первый раз это было, когда майор вылетел из Цюриха, и второй раз во время прибытия в аэропорт Кеннеди. В обоих случаях чемоданчик находился под тщательным наблюдением вооруженных государственных чиновников. Неожиданно раздался резкий продолжительный звонок. Майор открыл глаза и поднес левую руку к лицу. Звук был ничем иным, как сигнальным устройством, вмонтированным в часы. Нажав на кнопку блокировки, он перевел взгляд на второй циферблат, показывающий нью-йоркское время. Первый же показывал время по Цюриху. Сигнал был установлен 24 часа назад, когда офицер получил распоряжение по спецсвязи. Новое сообщение должно поступить через три минуты после условного сигнала. Теперь, — подумал он, — оно придет вовремя, если железный осел будет так же точен, как и всегда. Офицер привстал и наклонился к водителю. — Сержант, установите на своем приемнике частоту 14.30. — Слушаюсь, сэр. Он переключил две ручки на панели радиостанции, смонтированной под приборным щитком автомобиля. «Все готово, сэр». «А где здесь микрофон?» «Не знаю, я никогда им не пользовался, сэр». Водитель отыскал небольшой пластмассовый микрофон в специальном углублении и, распутав шнур, протянул через сиденье. «Кажется, я его нашел». «Тредстоун, Тредстоун, подтвердите, пожалуйста, прием». Раздался голос из динамика. «Тредстоун подтверждает», — ответил майор Гордон Веб. «Слышу вас хорошо. Продолжайте». «Где вы находитесь?» «Около мили на юг на Ист-Ривер-Драйв?» «Ваше расписание вполне приемлемо. Рад слышать. Это делает мой день праздничным». Возникла пауза. Комментарий майора не был оценен. Следуйте 140, 71 Восточный. Подтвердите прием. 140 Восток 71. -й. Держите автомобиль в зоне. Приближение на фут. Вас понял. Конец. Конец. Веб возвратил кнопку передачи в прежнее положение и протянул микрофон водителю. Забудьте этот адрес, сержант. Теперь ваше имя попало в очень короткий список. — Где вас высадить, сэр? — Не далее, чем в двух кварталах. Я могу уснуть в канаве, если придется идти больше этого. — Как насчет Лекс и 72-й? Это в двух кварталах? — Не более трех. — Если это три, то ты вполне скрыт. Веб прикрыл глаза. После двух лет он вновь собирался увидеть Трэдстоун-71. Он знал, что у него должно быть определенное волнение, но его не было. Он ощущал только усталость и пустоту. Что с ним случилось? Непрекращающийся шум колес по асфальту был гипнотизирующим, и этот ритм в его сознании прерывался какими-то посторонними звуками, вторжение которых он не мог объяснить. Эти звуки будили память, унося воображение на какое-то время назад, где разнообразные шумы джунглей сливались в единственный тон. Затем была сплошная ночь, прерывающаяся слепящими вспышками взрывов, которые окружали его со всех сторон, не обещая ничего, кроме смерти. Но он не умер. Чудо было совершено человеком, который возвратил его к жизни. И хотя с того момента прошли годы, эти дни никогда не забывались. Что за чертовщина происходит? Мы приехали, майор. Веб открыл глаза и вытер солбопот. Затем взглянул на часы, подхватил чемоданчик и открыл дверь. Я буду тут около 23 часов, сержант. Если не найдете места для парковки, то курсируйте поблизости, и я вас увижу. «Хорошо, сэр». Водитель повернулся к нему лицом. «Не могли бы вы сказать, майор, сколько нам еще придется ехать?»